Эпилог. Полгода спустя. «Валерия, если ты не поторопишься, мы опоздаем в молельню!» – орала с первого этажа тетушка Матильда. «Твой отец никогда тебя не простит! Так и знай, не простит!» Сегодня отец женится. Когда весной в сезон таяния снега он объявил об обручении, сразу стало ясно, отчего папа вдруг переехал осенью в столицу. Я от всей души поздравила будущего молодожена и согласилась на то, что летом в дом, где когда-то жила мама, переедет чужая женщина с дочерью, моей ровесницей, и белой б а л о н к о й с розовыми бантиками. б а л о н к о й з всей троицы мне п о н р а в и л о с ь больше всех. Ее я оставила бы точно. Однако жену папа выбирал сам, ему было с ней и ночевать в одной спальне, и ездить на Кайманские острова, и совершать все прочие семейные ритуалы, от каких лично я предпочитала держаться подальше. Главное, чтобы она не лезла в подвал, где я устроила домашнюю лабораторию. Папа-то позволил, мол, чем бы дитя не тешилось, лишь бы опять не впала в прострацию на семь седмиц. Зато тетка ворчала, что теперь живет как на магической взрывчатке и даже молится перед сном, чтобы проснуться утром целехонькой в кровати, а не на золотом облаке в компании светлых духов. Надо отдать должное новой маменьке, до да обряда она меня особенно не дергала и, по правде говоря, не устраивала танцев с бубнами, пытаясь подружиться. Мы встречались от силы раз пять в дорогих ресторациях. Дочь Полины и б а л о н к а к н о п о ч к а само собой присутствовали. и каждый раз после я мучилась несварением желудка. Надеюсь, что будущее м а ч и х а тоже. Ведь из всей троицы только б а л о н к а плевать хотела на то, что по зиме я лечилась от помутнения рассудка, мои руки были изрезаны о б р и с к и м и рунами, а глаза потеряли темный пигмент. Для обряда венчания м а ч и х а выбрала для меня розовое платье. Надеюсь, в такую же безвкусицу она обрядит и свою дочь». Под стальной цвет глаз подходила, прямо сказать, паршивенько. Не дать не взять тёмный паладин в нелепых кружавчиках. Зато на фоне тётушки Матильды, в розовом и вовсе похожей на клубничную пироженку, я явно выигрывала. В основном за счёт молодости и худобы. «Светлые духи! Валерия, ты куда провалилась? Кэп уже ждёт!» Возопила она в последний раз и закашлялась. «Иду!» крикнула я ладонью, пригладив волосы, развернулась и остолбенела. Комнату точно разделили на две части невидимой линией. На моей половине была детская, с нелепыми занавесками, белым туалетным столиком и моделями артефактов в шкафу. В окно светило летнее солнце, и в косых лучах, разделенных оконной решеткой на узкие полосы, плавала пыль. Другая часть — представляла собой строгую мужскую спальню с серым шелком на стенах, ковром на паркетном полу и огромной, аккуратно заправленной кроватью. В окно хлистал дождь, и комната утопала в полумраке. Неожиданно на другой половине распахнулась дверь, и появился высокий, статный мужчина. Темные одежды подчеркивали широкие плечи. Он на ходу стянул через голову свитер, оставшись в исподней тонкой рубахе. Повернулся... Наши глаза встретились. Кайден. Я мечтала о нем долгие дни и ночи, искала крошечную лазейку в абрис, но сейчас, оцепенелая, в растрепанных чувствах, застыла на своей половине разделенной комнаты и не смела пошевелиться. Он начал медленно приближаться, шаг за шагом, не позволяя разорвать зрительный контакт. Лицо замкнуто, ни одной эмоции, ни проблеска узнавания. В нижней губе снова было колечко, всегда казавшееся мне ужасно сексапильным. Волосы подстрижены коротко. Кайден остановился перед чертой, разделявшей наши миры. Осторожно прикоснулся пальцем к невидимой стене. Я даже попятилась от неожиданности, почти уверенная, что граница разлетится, как бывало во сне, и меня перебросит в абрис к пугающему незнакомцу с лицом моего любимого мужчины. но по воздуху просто разошлись круги, как по водной глади, не более. Неожиданно вокруг его руки заклубился черный дым, и секундой позже появился знакомый длинный меч с рукоятью, оплетенный тонкими кожаными полосками. Пока острие смотрело в пол. Я забыла, как дышать. Голова опустела ни одной мысли, только удушающая паника, ведь... Увидеть этот самый меч, обращенный против меня в реальности, оказалось гораздо страшнее, чем во сне. И все же, когда преграда исчезнет, что ты сделаешь, Кайден? Поднимешь меч и убьешь меня? Или? Конец первой книги